Страница 125 Письмо 92 второе. Так называемым Тифлисским барышням. 1886 год, декабря 17 -го, Москва. Вы спрашиваете дела. Примечание первое. Кроме общего всем нам дела... Стараться уменьшать те труды, которые употребляются другими на поддержание нашей жизни, сокращая свои требования, делая своими руками, что можешь сделать для себя и для других. У приобретших знания есть еще дело. Поделиться этими знаниями, вернуть их назад тому народу, который воспитал нас. И вот такое дело есть у меня. Существуют в Москве издатели народных книг азбук, арифметик, истории, календари, картин, рассказов. Все это продается в огромных количествах экземпляров, независимо от достоинства содержания, а только потому, что приученные покупатели и есть искусные продавцы. Один из этих издателей, Сытин, мне знакомый хороший человек, желающий, сколь возможно, улучшить содержание этих книг. Дело же, предлагаемое мною вам, следующее. Взять одну или несколько из этих книг, азбуку ли, календарь, роман ли. Особенно нужна работа над повестями. Они дурны, и их много расходится. прочисти, и исправить или вовсе переделать. Если вы исправите опечатки, бессмыслицы там встречающиеся, Ошибки и бессмыслицы, исторические, географические, то и то будет польза, потому что, как книга неплоха, она все-таки будет продаваться. Польза будет в том, что меньше будет вздору и бессмыслице сообщаться народу. Если вы при этом еще выкинете места глупые или безнравственные, заменив их такими, чтобы не нарушался смысл, это будет еще лучше. Если же вы под тем же заглавием и, пользуясь фабулой, составите свою повесть или роман с хорошим содержанием, то это будет уже очень хорошо. Тоже и о календарях, азбуках, арифметиках, историях, картинах. Итак, если работа эта вам нравится, выбирайте тот род, в котором вам кажется, что вы можете лучше работать, и напишите мне. Я вышлю вам несколько книг. Очень бы желал, чтобы вы согласились на мое предложение. Работа, несомненно, полезная. Степень пользы будет зависеть от той любви, которую вы положите в нее. Ваш Лев Толстой: 17 декабря Москва. Долгохамовнический переулок. 15. Примечание. Толстой отвечает на письмо группы молодых девушек из Тифлиса с просьбой посоветовать, как им применять свои знания и силы. Смотри письмо 101 и примечание 1 к нему. Конец примечаний.